кивнул настоятель в сторону комнаты, которую они только что покинули. — А это моя келья. — Келья? — переспросил б у в а р поправляя почти невыносимо тяжелые сумки на своих натруженных плечах. — Спальня, — пояснил отец-настоятель. Трое полицейских осмотрелись.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 Старший инспектор пригляделся. Похоже, убитый получил два-три удара. Достаточно для смертельного ранения, но не для мгновенной смерти. Гамаш подумал, что у Приора, вероятно, была крепкая голова. Он скорее почувствовал, чем увидел, как бавуар опустился на колени рядом с ним. Полицейская лента лежала на траве, огораживая место убийства и след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 Глаза капитана расширились. «Я?» — Гамаш кивнул. Несколько жутких мгновений капитан ш а р б а н н о не думал ни о чем. Отсутствие м ы с л е й в его голове могло сравниться разве что с таковым у лежащего рядом покойника. Он уставился на Гамаша, но старший инспектор смотрел на него без малейшего высокомерия и снисходительности, только внимательно.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 Шарбанно увидел морщины и следы ранения на лице Гамаша. Он даже чувствовал его запах слабый аромат сандалового дерева и чего-то е щ е розовой воды. Он, конечно, видел старшего инспектора по телевизору. Несколько месяцев назад Шарбанно даже летал в Монреаль на конференцию, на которой Гамаш был главным докладчиком. Темой конференции стал девиз Квебекской полиции.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 понимая друг друга. «Но почему он не оставил послание?» спросил б у в у а р «Что вы имеете в виду?» ш а р б а н о повернулся к младшему из приезжих. «Он ведь видел убийцу, понимал, что умирает. Ему х в а т и л о с и л проползти такое расстояние. Почему он не использовал остаток сил, чтобы написать послание?» спросил Бевуар. р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 весьма огорчен своей смертью. — А не получил ли он еще один удар? — спросил старший инспектор. — В живот. — И благословен плод шрева твоего? — Бывар тоже наклонился над трупом и кивнул. — Он ухватился руками за живот. Вы думаете о боли? Гамаш поднялся и машинально отряхнул землю с колен.